Глава восьмая. Чёрные хранители. Нальд ушёл на совещание к генералу. Остальные маги куда-то разбрелись, а мы с Артёмом добрались до своей палатки. Не знаю, как он, а я чувствовал себя полностью опустошённым морально и физически. Нам в палатку принесли вино и обильный ужин. Это было очень кстати. Только мы пригубили вино, Артём тут же взял меня в оборот. «Не знал я, что ты у нас маг и волшебник!» Голос его звучал ехидно. «Что ж ты от друзей скрывал свои способности?» «В Москве с такими талантами можно столько сделать!» «Ты же круче любого экстрасенса!» «Да не было у меня в Москве этих способностей!» Вскричал я. «Сам ничего не могу понять! Честно!» «Честно?» Артем пристально посмотрел на меня и влил в себя хорошую порцию вина. Ну так сотвори что-нибудь. Издеваешься? Я раздражённо посмотрел на него. По мне словно каток проехал. Да нет, не издеваюсь. Но есть один действительно важный вопрос. Какой же? Тебе не кажется, что надо найти зельду? Конечно, надо, согласился я. Но как? Что значит как? изумился Артём. Орден Ведьми наверняка здесь хорошо известен. По-моему, разознать, где он находится, очень несложно. Завтра же расспросим Нальта. Кстати, заметил Артём, который уже слегка захмелел. Что там с этой девушкой? Какой девушкой? Ну, той, с которой ты ночью в палатке развлекался, которая к тебе ночью в гости приходила. Ты же храпел как паровоз. Откуда? Оттуда, рассмеялся Артём. «Думаешь, мне нравилось ваши стоны слушать?» «Извини, но...» «Ладно, не бери в голову. Как ее звали-то?» «Мина». «И правда, я ведь до сих пор ничего не знал о своей ночной гости. Она сказала, что ее послал Нальд, и она из отряда сопровождения». «Здорово! А ты мага спрашивал?» «Спрашивал. Он сказал, что никого не посылал, и что разберется с этим позже». Надо будет напомнить ему утром. Ничего себе, присвистнул Артём и весело посмотрел на меня. Ты переспал с девушкой, о которой ничего не знаешь, кроме имени. Ты забыл, к чему могут привести беспорядочные половые связи? Избавь меня от своих шуток, взмолился я. Давай эту тему закроем. Хорошо, закроем, неожиданно легко согласился Артём, предлагая наполнить наши бокалы Заканчивать разговор подобным образом очень не похоже на моего друга. Артем явно менялся в лучшую сторону. Бокалы были наполнены, и мы снова выпили. Наша пирушка продолжалась, пока не стемнела. Когда же на мир опустилась ночь, кувшин опустел. «Да-а-а-а!» <сосы> – глубокомысленно заметил Артем, переворачивая сосуд вниз горлышком. «Я надеялся, этого нам хватит!» Я не отказался бы усугубить. А ты? Почему бы нет? А где? Пошли к магам, осенила меня. Они же сегодня нас к себе приглашали. Точно, кивнул Артём. Они даже палатку мне свою показывали. Наша цель оказалась всего в минутах ходьбы. Сам лагерь представлял собой несколько десятков длинных рядов, состоящих из палаток различных размеров. Палатки магов выделялись на их фоне размерами и чёрным цветом. Осторожно заглянув внутрь, я увидел, что наши собратья по оружию спокойно спят. "Вот незадача", разочарованно произнёс я, поворачиваясь к Артёму. "Мы опоздали". "Ладно", махнул он рукой. "Тогда идём спать". Но не успели мы отойти от палатки, как из темноты перед нами материализовался Нальт. "Что вы тут делаете?" Строго осведомил Сауон. "Вино у нас кончилось", ляпнул Артём, не дав мне и слова сказать. Слова моего друга не удивили нашего начальника. Нальт, понимающе улыбнулся. "Подождите". Он скрылся в палатке и через 2 минуты появился с кувшином. "Это вам, веселитесь. Только помните, завтра после обеда мы выступаем в тор". Мы переглянулись с Артёмом, и мой друг взял кувшин. Выслушав слова благодарности, Нальд кивнул и ушел, растворившись в темноте. Мы же отправились к себе, и веселье продолжилось. Когда закончился второй кувшин, уже была глубокая ночь. Артем начал понемногу клевать носом и вскоре заснул. Я хотел было последовать его примеру, но сон не шел. Я вышел на улицу и растянулся прямо на земле, рядом с палаткой. Ночь была теплой. Если бы не комары, которые вследствие моего опьянения не были так заметны, да влажный воздух с неприятными болотными запахами, то было бы всё просто прекрасно. Пролежал я минут 20, пока не почувствовал, что мои глаза начинают закрываться. "Пора", решил я, поднявшись с земли и сделав шаг к палатке. Как вдруг передо мной появился призрак Зельды. Я протёр глаза. Это был не призрак. Передо мной стояла сама Зельда. улыбающаяся прилестная зельда, одетая на манер зены, королевы воинов. В таком наряде я её ещё не видел, и прямо скажем, выглядела она эффектно. Привет, Олег, произнесла она. Садись. Я последовал её просьбе, и она опустилась на землю рядом со мной. Привет, машинально ответил я, хлопая глазами. Не ожидал? усмехнулась она. Не ожидал? Ответил я в том же ключе. Вы, я грыжу неплохо приспособились к здесьней жизни. Как видишь, не без гордости заметил я. Мы теперь маги его величества короля Кенга III. Понятно. И в битве успели поучаствовать. А ты видела? Видела, видела, кивнула головой Зельда. Если бы не тот мощный маг, бежать бы без оглядки армии его величества. Хотя смерть повелительницы болот тоже сыграла свою роль. Кстати, кто этот маг? Он тебя заинтересовал? Осведомился я, прекрасно понимая, о кому на говорит. У него очень интересная магия. Кстати, а сам-то ты знаешь, куда вы попали? Как куда? Удивился я. В эту самую, как её, ветвь миров? Это верно, кивнула Зельда. Только вместо коса вы очутились «В мертвых мирах?» «Мертвые миры? А что это такое?» «Миры, которые недоступны магам Девяти Королевств. Мы давно пытались проникнуть в них, и ваше неожиданное перемещение очень нам помогло. Именно благодаря вам мы открыли путь сюда и утерли нос Компту, проникнув сюда первыми». «А что дальше?» — спросил я. «Мы отправляемся в Коск-Нелени?» «Да, только через некоторое время. Буди своего друга, и я сейчас вернусь». С этими словами Зельда исчезла. Я забрался в палатку и растолкал Артема, на что потратил довольно много времени и сил. Когда мой друг, наконец, немного пришел в себя, и я смог ему кое-что втолковать, перед нами вновь появилась Зельда. На этот раз она была не одна. Ее сопровождали дряхлый старик с длинной бородой, напоминавший старика Хаттабыча. И невысокий черноволосый юноша. Мне он сразу не понравился, вероятно, тем, что он напоминал любителей панк-рока, регулярно тусующихся около моего дома в Москве. Только вместо рваной футболки с надписью "Пурген" на нём были кожаные штаны и кожаная безрукавка. "Знакомьтесь", проговорила Зельда. "Это Динц". Она указала рукой на старика, который величественно поклонился, с любопытством разглядывая нас. Он очень опытный маг. Именно благодаря ему мы попали сюда, объяснила девушка. А это Каин. Он избранный, так же как и ты, Олег. Панк небрежно кивнул и уставился на меня, словно увидел нечто такое, чего не видел никогда в жизни. Я даже украдкой осмотрел свою одежду, но ничего особенного, что могло бы привлечь столь пристальное внимание, не обнаружил. Дальше последовал рассказ Зельды. из которого я узнал, что являюсь избранным, со всеми вытекающими из этого последствиями. Не сказать, чтобы эта новость меня обрадовала. Наоборот, мне казалось, что это принесёт новые проблемы. Я, между прочим, друг этого мага. Артём окончательно проснулся и решил принять участие в разговоре. Судя по всему, рассказ Зельды произвёл на него сильное впечатление. Конечно, мне до него далеко, ведь я не избранный. Но тем не менее. Ага, воскликнула Зельда. Я так и знала. Маг, который участвовал в битве, это ты, Олег. Я скромно опустил голову, но слова Зельды произвели на наших новых знакомых неизгладимое впечатление. Каин перестал на меня пялиться и выглядел смущённым, спрятался за спину Динза. Старик же посмотрел на меня с нескрываемым уважением. Итак, завтра мы отправляемся в путь, сказала Зельда. К сожалению, мы не можем раньше обеспечить переброску, поэтому придётся подождать до полудня. А теперь уходим отсюда. Подожди, вмешался Артём. Куда уходим? Как куда? удивилась Зельда. На болото. Там переждём ночь. Тогда вопрос: как ты собираешься выбраться из лагеря? Мы откроем портал здесь. объяснила девушка. Он перенесёт нас на один из островков, разбросанных среди болот. На нём находится брошенная деревушка, в которой мы и обосновались. Понятно, покачал я головой. Но, думаю, не стоит раньше времени поднимать панику среди гвардейцев. Нас схватятся, будут искать. Ты, Зельда, можешь остаться здесь, с нами, на случай непредвиденных обстоятельств. Благо, наша палатка просторная, а завтра утром доставишь нас на остров? Тем более наше войско выступает только завтра, во второй половине дня. Разонно, немного подумав, сказала Зельда: "Мне действительно лучше остаться здесь и приглядеть за вами". Девушка вопросительно посмотрела на старика, который произнёс: "Оставайтесь, Зельда". Юноша рассуждает мудро: "Мы будем ждать вас утром". "Неужели это обязательно?" вдруг подал голос Панк. В его голосе звучали раздражённые нотки. Ты против этого? Почему? Старик удивлённо посмотрел на Каина. Да нет, я вообще-то займёлся тут и смущённо замолк, но взгляд, брошенный им в нашу с Артёмом сторону, был не добрым. Чего это он? прошептал я своему другу, от которого тоже не укрылось состояние Каина. По-моему, он её к тебе ревнует. распротал мне в ответ Артём. Ты преувеличиваешь, ответил я, чувствуя, что, может, он и не так далеко от истины. Тем временем Зельда подошла к Кайну и, приобняв, отвела в сторону. Не знаю уж чего она там ему наговорила, но когда они вернулись, панк был в приподнятом настроении. Его раздражение улетучилось. Отправляйтесь, произнесла Зельда. Старик кивнул нам и взмахнул рукой. Перед ним появился багровый овал портала. Старик и юноша вступили в него, и он тут же растаял вместе с ними. Мы остались втроём. Ну что, ребята, выпьем? спросила Зельда. Она присела рядом с нами к огню и посмотрела на нас весёлым взглядом, в котором прыгали чёрттики. Тут я вспомнил о том, что у нас нет ни капли спиртного. Зельда, словно прочитав мои мысли, произнесла какую-то неразборчивую фразу, и перед нами появился большой ковшин, который стал в эту ночь у нас уже третьим по счёту. В общем, ночь прошла весело. Мы с Артёмом много узнали о девяти королевствах. В свою очередь, Зельда выслушала немало забавных историй из нашей московской жизни. Артём, у которого открылось второе дыхание, поначалу пытался оказывать Зельде знаки особого внимания, но та быстро пресекла их, объяснив моему другу, что он её не интересует. Артём, как я уже говорил, был неплохим психологом и сразу понял, что тут нечего ловить. А поняв это, сразу успокоился. Что же касается меня, скажем так, я понял, что Зельде моя персона не безразлична. И если бы в палатке мы были бы с ней вдвоём, неизвестно бы что произошло этой ночью. Утром я первый разлепил глаза и покачиваясь выбрался из палатки. Дойдя до колодца, я трясущимися руками набрал ведро воды и треть выпил залпом. Сразу стало легче. Однако на обратном пути возникло неожиданное препятствие. Перед входом в палатку я уже увидел знакомую мне девушку Мину, которая подарила мне вчера ночь любви. а с ней двух высоких типов мрачного вида, закутанных в черные плащи. Лиц их нельзя было разглядеть под длинными капюшонами. «Что это вы тут делаете?» — поинтересовался я, и в ту же минуту меня сзади цепко обхватили чьи-то руки. Я попытался освободиться. «Да куда там?» Один из громил достал мешок, собираясь набросить его мне на голову. Но вдруг я вспомнил вчерашнюю битву и ощутил, как мое тело вновь наливается чудесной силой. Теперь посмотрим, кто кого. Я слегка пошевелил пальцами, и тот, кто держал меня сзади, мгновенно отлетел в сторону. Руки мои стали свободны. Я вскинул правую руку и с ног белого света ударил в молочика с мешком. Я разъянул рот от удивления. Тот просто испарился. На земле осталось лежать лишь обгорелая одежда. Второй же отпрыгнул в сторону и выхватил жезл, усыпанный разноцветными камнями. Недолго думая, я вновь поднял руку. Однако на этот раз белый луч, посланный мною, угодил прямо в жезл, который, подобно грома от воду, поглотил огонь. И вновь на меня навалились сзади. На этот раз нападавших было двое. Жезл был направлен на меня, и я почувствовал, что сила моя уходит. Тело перестало меня слушаться. Я сделал попытку закричать, но вместо этого издал лишь какое-то нечленораздельное мычание. На меня надели мешок и швырнули на землю. Я не мог пошевелиться, но слышал громкие крики со всех сторон. Может, ко мне спешили на помощь? Но нет, надежды были напрасны. Меня подняли и бросили на какую-то неровную поверхность. И тут я ощутил, что поднимаюсь в воздух. С моей головы сняли мешок. и если бы я мог говорить, то, наверное, заорал бы от испуга. Я находился на небольшом ковре, который парил в воздухе, а очень далеко внизу виднелась земля. Повернув голову, я увидел летевший рядом еще один ковер, на котором находился Артем и еще три молодчика в черном. На моем ковре летели двое бандитов и Мина, которая сидела молча, поджав под себя ноги и глядя вдаль широко открытыми, не мигающими глазами. Над нами голубело небо, ярко светило поднимавшееся солнце, но я чувствовал, как в душу мою закрадывается ужас. Я не помню, сколько продолжался полёт. Вниз я старался не смотреть. Посмотрел лишь тогда, когда ковёр начал снижаться. Открывшийся вид меня заворожил. Под нами раскинулась длинная горная гряда с вершинами, сверкавшими ослепительными снежными шапками. Мы летели по направлению к огромному суровому готическому замку, возвышавшемуся на широком плато. Могучие стены замка словно вырастали из отвесных скал, а внизу их окружал густой хвойный лес, которому не было видно ни конца, ни края. И тут я вспомнил про оружие. Пистолет. У меня же был пистолет. Кстати, оцепенение моё уже прошло. Видимо, мои похитители считали, что я уже не смогу ничего сделать. «Что ж, пусть пока остаются в неведении». Замок быстро приближался. Мы зависли над высокой и широкой крепостной стеной, построенной из огромных серых каменных блоков, и через минуту снова летели к широкому выступу, представлявшему собой посадочную площадку. Посадка была далеко не мягкой, но я ухитрился ничего при этом себе не сломать, а лишь отделался несколькими синяками. Нас с Артёмом развязали и грубо толкнули к широким воротам, которые начали медленно открываться. Миновав их, мы очутились в широком коридоре. Впереди нас шла девушка и один молотчик в чёрном. Трое других были сзади. И тут к нам вернулась речь. Артём разразился длинной витиеватой тирадой, состоявшей в основном из ненормативной лексики. Однако на наших похитителей этот крик души не подействовал, хотя вызвал определенный интерес. «Кто вы?» – спросил я, решив, что выругаться всегда успею. «Мы хранители», – последовал короткий ответ. «Хранители чего?» «Наших миров, а вы не званные гости». «Допустим», – согласился я. «Но мы-то тут при чем? Мы совершенно случайно сюда попали». Случайно сюда никто не попадает, повернулась к нам девушка. В лаборатории разберутся. В лаборатории? Мне стало не по себе. Какой-то лаборатории? Да какой, трам-та-рарам, лаборатории? крикнул Артём. Вас там и следует. На лице девушки появилась улыбка, от которой меня бросило в холод. Сначала полное сканирование мозга, а потом Пусть вас это не заботит. К тому времени вы уже уйдёте из нашего мира. Весело. Что ж, очевидно остаётся одно. Я встретил со взглядами с Артёмом и понял, что мой друг думает о том же. Он едва заметно кивнул. Я быстро сунул руку в карман, выхватил пистолет и снял его с предохранителя. Раздались три выстрела. На таком близком расстоянии трудно было промахнуться. И трое шечек за мной чёрных фигур рухнули на каменный пол. Почти одновременно заговорил пистолет Артёма. К троим прибавился ещё один в чёрном. Девушка замерла, глядя с ужасом на нас. Не убивайте, не убивайте, вдруг залепетала она, бухнувшись передо мной на колени. Вот как ты запела, пташечка. А ты что с нами хотела сделать? Говори! Артём приставил пистолет к виску девушки, но та, обхватив мои ноги, лишь твердила своё: "Не убивайте". "Так и быть", милостиво проговорил Артём. "Давай, рассказывай, как отсюда выбраться, и не говори, что не знаешь. У меня нервы на пределе. И смотри, если обманешь, я тебе не завидую. А если всё будет тип-топ, тогда мы тебя отпустим". Мина и не думала лгать. Артём так её напугал, что она была готова на всё, только бы остаться в живых. Мы не сможем выйти тем же путём, которым вошли, сказала она, подумав с минуту. Тревогу поднимут не раньше, чем через час. Можно выйти через нижний ярус. Там меньше охраны и есть выходы, ведущие в лес. "Веди!" приказал Артём для пущей убедительности взмахнув пистолетом. Коридоры, по которым мы шли, были довольно жутковатые. Редкие факелы, висевшие на стенах, слабо освещали наш путь, не справляясь с окутывающей их темнотой. По обе стороны в коридоры выходили массивные двери, на которых висели огромные замки. Минут через 20 дорога вдруг резко пошла вниз. Чем дальше мы спускались, тем больше пахло сыростью и плесенью. Скоро я услышал плеск воды. "Нижние коридоры", сказала Мина. частично затоплены водой, они служат кратчайшим выходом из замка. Последнее время ими не пользовались, и поэтому там появились разные твари, до которых у нас никак руки не доходят. Что за твари? осведомился я. Вам нечего их бояться, вы же маги, уверенно заявила Мина, но я её уверенности не разделял. Артём тоже почувствовал неладное. Постой! Ты что же делаешь? Нас к тварям каким-то ведёшь? Ищи другой путь. В лоб девушки уткнулся пистолет, и она вновь побелела. Вы что? Вы что? зашептала она. Клянусь, это единственный выход. А твари? Ну и что? Крысолюди, слизни, всё равно они во мне опасные. Вы же маги. А что если бы мы не были магами? вмешался я. Смогли бы мы там пройти? Наверное, нет. Обритённа вздохнула она. Я думала, мы перелетим. Чёрт возьми, она думала. Артём с досадой посмотрел на меня. Хорошо, я решил до конца выяснить обстановку. Там глубоко? Да нет, по колено. То есть пешком пройти можно. Можно, кивнула девушка, только там в одни и крысы. А ты придумай что-нибудь. Это в твоих же интересах. Признаюсь, что перспектива прогулки в тёмных подземельях по колено в воде, да ещё в компании с крысами и другими представителями местной фауны, бросала меня в дрожь. "Знаю", вдруг вскрикнула Мина и облегчённо вздохнула. "Там должны быть лодки. Как же я про них забыла. Мы быстро доплывём". "Это другое дело", сказал Артём. "Согласен, этот вариант был несомненно лучше". И потом Я как никак избранный, не вполне отдавая себе отчёт, что это значит, я поднял руку и мысленно произнёс команду. Поломрак коридора осветила яркая молния с шипением сорвавшаяся с моей руки. Во все стороны полетели осколки. От неожиданности мои спутники подскочили. Ты что делаешь? набросился на меня Артём. Хочешь, чтобы меня прямо здесь к Андратеи хватил? В подземелье, как будешь упражняться. В подземельях упражняться будет некогда, огрызнулся я, довольный своим экспериментом. Ко мне вернулась уверенность в себе. Мина же смотрела на меня с восхищением, смешанным с ужасом. Через 10 минут путь закончился, и мы оказались в просторном коридоре, где было совсем темно. У последней ступеньки лестницы, на которой мы стояли, плескалась вода. Я разглядел также тёмный силуэт лодки, слабо покачивающейся на воде. «Свет!» — крикнула мина, и над нами появился ослепительно белый шар, который моментально осветил все вокруг. Широкий коридор вел в неведомую даль. На всем видном пространстве плескалась мутная зеленоватая вода. Может, она и была по колено, но чем-то невероятно жутким веяло от этой пахнущей болотом воды, и я понял, что никогда бы не заставил себя войти в нее. Путешествие на лодке уже не казалось таким привлекательным. Ну, делать было нечего. Мы сели в лодку, и я сразу обратил внимание на то, что в лодке не было вёсел. Однако спросить об этом я у Мины не успел. Та устроилась на носу лодки, что-то пошептала, и судёнышко двинулось вперёд. Я вынул пистолет, то же самое сделал Артём. Я был так же готов применить свои новые способности, так неожиданно открывшиеся у меня в битве на болоте. Но пока наше путешествие протекало на удивление спокойно. Над нами плыл вызванный миной белый шар. Вода лениво плескалась о борта лодки, и в подземелье было тихо. Очень тихо. Наверное, эта тишина слегка притупила нашу бдительность, и когда, по словам девушки, до выхода оставалось совсем немного, вода перед нами внезапно забурлила, и из неё вынырнуло жутковатое чудовище. У него был могучий торс, покрытый зелёной чешуёй, не менее мощные лапы с длинными когтями и свирепая морда, напомнившая мне крокодилию, с тем лишь отличием, что в зелёных глазах с узкими жёлтыми зрачками, смотревшими на нас, читался разум. Ничего себе, — вырвалось у меня, но Мина не ответила. Она, открыв от изумления рот, во все глаза смотрела на появившееся перед нами чудовище. Издав короткий рев, крокодиль и отродье медленно зашагало в нашу сторону. «Эй!» — заорал мне Артем, выведя таким образом меня из оцепенения. «Стреляем одновременно! Целься в глаза!» С этими словами он поднял пистолет. Тварь, видимо, почуяла опасность и прыгнула на нас, но мы оказались проворней. Загремели выстрелы. «Лично я до сих пор считаю, что нам просто повезло». Мы оба попали прямо в глаза этой мелководной зверюги. Чудище, мигом утратив боевой настрой, с визгом рухнуло в воду. Я метнул вслед ему молнию. Мёртв, восхищённо прошептала Мина. Вы убили гармода. Но нам надо спешить. Гармоды обычно ходят парами. Не знаю, правда, как могло попасть сюда это существо. Они встречаются очень редко и, как правило, не нападают на людей. Но ведь напал же, передёрнув плечами, ответил я. Слова Мины об обычаях охоты гармодов запали мне глубоко в душу. Между тем наша лодка вновь заскользила по водной поверхности. Мы миновали очередной поворот и оказались в крохотной подземной гавани. У небольшого деревянного причала я увидел ещё несколько лодок. На досках причала стояли три вооружённых до зубов рыцаря и подозрительно рассматривали нас. Правда, увидев Мину, они заулыбались. Тискнишь, убью, прошептал девушке в ухо Артём. Понятно, тоже шёпотом ответила девушка, улыбаясь рыцарям в ответ. Когда мы причалили и вышли из лодки, трое солдат подошли к нам. Привет, Мина, произнёс один из них, здоровяк с коротким ёжиком русых волос. Как твоё путешествие? Удачно? Удачно, Марк. Кивнула девушка. Это мои гости, их надо провести к выходу. Понятно, улыбнулся тот. Что ж, твои гости, наши гости. Пошли. Мы двинулись вперёд. Чуть приотстав от солдат, идущих впереди, Мина шипнула нам, что здесь, судя по всему, пока не знают о побеге, поэтому надо поторапливаться. Когда мы уже подошли к каменной круглой площадке, на которой мерцало сразу три портала, Рядом с Марком опустился воздух, и появилось изображение старика с длинной бородой и пронзительным взглядом голубых глаз. «Голограмма!» – прошептал Артем, держа на готове пистолет. Я кивнул и тоже приготовил оружие. «Марк, у нас проблемы!» – начал говорить старик. «Бежали пленные и похитили...» Тут он заметил нас и мину, стоявших рядом с Марком. Лицо старика перекосилось от злобы. "Рядом с тобой враги. Задержи их", прорычал он. "Я сейчас буду". Видение растаяло, а Марк, ошеломлённый услышанным, повернулся к нам. На него смотрели два пистолета. "Не дури", предупредил я рыцаря. "Девушка расскажет тебе, на что способны эти игрушки. Отойди в сторону и не мешай нам". Марк понимающе кивнул и отошёл в сторону. Однако его спутники, видимо, не поняли всей серьёзности угрозы. Они выхватили мечи и бросились на нас. Два выстрела мгновенно охладили их пыл. Один был ранен в плечо, другой в ногу. Этого было достаточно. Здоровяк Марк смотрел на нас нескрываемым ужасом. Вот так, не удержался я от возгласа, и мы вошли на каменную площадку. Какой из них, сурово спросил я, Этот Мина указала на красный портал. Ты первая. Хорошо, кивнула она и вошла в портал. Я повернулся к Марку, который понемногу стал приходить в себя. Направив на него пистолет, я спросил: Какой портал, говори? Не то чтобы я не доверял нашей проводнице, но всё-таки решил на всякий случай постраховаться. Вот этот, показал Марк на голубой портал. Почему этот? грозно спросил Артём. Если бы вы вошли в красный портал, то угодили бы прямо в лапы главного хранителя. Понятно. Пошли. Артём погрозил рыцарю пальцем, потом на всякий случай погрозил и мне, перекрестился и шагнул в портал. Я последовал за ним.